Глава 15. Суд. День второй. Народу в этот раз пригласили в половину меньше, и Ренни подумал, что, вероятно, сегодня все будет серьезнее и хуже. Он не ошибся. Да, все действительно получилось серьезнее, потому что дело, по всей видимости, шло к развязке. И Ренни хотелось, чтобы эта развязка наступила побыстрее, неважно даже уже, какая она будет. За себя и Дауда он больше не волновался, потому что осознал, им ничего не грозит. Даже Дауду, который тогда сделал фальшивую экспертизу. А еще Ренни стало теперь безумно интересно, чем же все кончится. Потому что после разговора с Даниром в наказании кого бы то ни было он стал сильно сомневаться. Разумеется, считку с беседой в катере он передал Саджеру. Тот не стал эту считку комментировать, Вежливо поблагодарил за сотрудничество и вскоре отпустил Ренни. По всей видимости, помощь молодого врача ему более не требовалась. Вообще, официалы, кажется, уже все узнали и все для себя решили. Ни Дауда, ни Ренни больше никто никуда не вызывал. И они, что греха таить, были этому обстоятельству только рады. Беседы, пусть даже и с Саджером, выматывали и нервировали. Второе присутствие, то есть второй заключительный суд, состоялся через декаду после первого. Видимо, официалы приводили в порядок и систематизировали информацию, которая у них накопилась. И сейчас настал решающий момент. Все должно было, скорее всего, закончиться сегодня. Хорошо ли, плохо, Неважно. Уже не важно. Только бы поскорее. «Интересно, для чего позвали нас?» — сказал Даут, когда он и Ренни шли к своим местам в дальней части зала. «Других врачей, кстати, нет. Заметил?» «Заметил», — кивнул Ренни. «Действительно странно». «Ладно, если что, соберем волю в кулак и...» «Треснем себя по башке», — закончил Даут. «Ого! Смотри, там кто-то еще!» «Где?» — не понял Ренни. «Да вон же, рядом с Агири. Видишь?» Ренни вывел визуал и увеличил картинку. «Да, действительно, в этот раз официалов было не четверо, как обычно, а пятеро. Агири, Петер, Мэр, Саджер и... он тоже Рауф, что ли?» Ренни нахмурился. «Вот этот, невысокого роста, со светлыми волосами, собранными в небрежный хвост. Он тоже одет в официальскую форму, темно-серую, но... он какой-то... Черт!» – прошептал Даут. «Они что, герма с собой притащили?» «Это герма?» Ренни увеличил картинку еще больше. «Значит, они вот такие?» «Да, действительно, издали похож на юношу лет 18 с тонкой костью, но если картинку приблизить, сходство почти полностью пропадало. Потому что у этого нового, в форме официальной службы, было какое-то, но очень странное лицо. Что пропорции, что выражение. Да, он был чем-то похож на Арти, пожалуй. Стоп!» «Арти, получается, тоже герма? Как? Они же необучаемые, низшие разумные этой расы, но форма?» «Нацепили ради смеха?» «Если это шутка, то очень глупая, да и не настроено официалы шутить». «Ты замерз?» — спросил Даут. «Я обалдел, это же герма, да?» «Выходит, что так». Даут присмотрелся. «Странный какой-то. Вообще никогда таких не видел, ни в считках, ни визуалы. «Даже скивет и то не видел. Слушай, у него глазище действительно как у кошки, здоровенные. И разрез странный. А нос маленький», — добавил Ренни. «Они, наверное, часто простудами должны болеть. Слизистой же меньше получается». «Дурак ты!» — махнул рукой Даут. «Может, там такая своя флора, что никакая зараза не страшна? Хотя, черт их знает. Но зачем он здесь? Они же полноправными не считаются». «Вот и я думаю, зачем?» — кивнул Ренни. «Они же не хотят продемонстрировать...» Тот самый Рауф, которого они обсуждали, вдруг отвернулся от Мэра, с которым разговаривал, и неспешным шагом направился в сторону Дауда и Ренни. Он шел спокойно. На лице его поселилась легкая, едва заметная полуулыбка. Вот только глаза, странные, оранжево-желтые, не улыбались вовсе. Он подошел к врачам, остановился напротив них, склонил голову к плечу и выжидательно посмотрел на Дауда. «Что же вы замолчали?» — спросил он. Ответом стали два ошалевших взгляда. «Я великолепно все слышал. Продолжайте, пожалуйста. Это в некотором смысле очень познавательно». «Простите», — выдавил из себя наконец Дауд. «Расстояние большое, и мы не хотели, честное слово, но...» «Но вы не учли, что мы, разумеется, слышим весь зал, и что я, к огромному сожалению, эрсай. Поэтому не слышать я вас, ну, никак не мог. Даже если бы я не хотел, я бы все слышал». «Кто вы?» — не понял Ренни. «Вот так сразу не объяснишь. Думаю, вам будет довольна информация о том, что меня вызвали для вынесения и исполнения приговора 26, и что я действительно герма. По крайней мере, пока». Однако есть момент, который просто безумно меня заинтересовал. «Будьте так любезны. Расскажите подробно о том, о чем вы говорили. Мне необходимо это знать». Речь его была мало того, что учтивой и грамотной. Ренни заметил, что этот Рауф, кажется, сейчас еще и забавляется ситуацией. В душе у него шевельнулось смутное и весьма нехорошее подозрение. «Я не понимаю, о чем вы говорите». На Дауда было жалко смотреть, и не понял, что подозрение его, кажется, сейчас оправдается на все сто. «Да уж не о строении моей слизистой», — хмыкнул Рауф. «Мысли, кстати, я тоже читаю, и меня заинтересовало следующее. Они притащили с собой герма и ради смеха нацепили на него форму», — процитировал он. «Что там еще было? Ах да, необучаемые низшие разумные расы». «Будьте любезны, поясните этот момент, пожалуйста». «А что, это не так?» — с вызовом спросил Даут. «Так это или не так, я отвечать не обязан. В этом зале отвечать обязаны вы на любой заданный вам вопрос». В голосе Герма зазвучал металл. И тут до Ренни дошло, что он отнюдь не просто так одет в эту форму, и что... «Герма являются низшими представителями вида, лишенными прав избирать и быть избранными, лишенными права на продление жизни, на образование, не способные обучаться, используются для черновых работ», – процитировал Дауд то, что не так давно прочитал в «Скивет». «Прочитал только потому, что они с Ренни эту тему обсуждали, причем после первого суда». «Где вы взяли эту информацию?» – спросил Герма. Против ожидания, удивленным он не выглядел. Даже наоборот, ответ, видимо, его полностью удовлетворил. — В нашем дубль пространстве, скивит, ответил Дауд. Благодарю вас, — Герма улыбнулся. — Последний вопрос. — Это рабочая информация? Вы получили ее во время курса стандартного обучения? — Дауд кивнул. — Да, стандартный курс второй уровень, — подтвердил Ренни. Герма кивнул еще раз. — Прекрасно, — сказал он. — Вы мне очень помогли. И не переживайте, суд не продлится долго. Вы даже можете покинуть его раньше, после вынесения приговора, но делать это я не рекомендую. «Почему — Почему? — спросил Дауд. — О, это будет интересно и очень-очень поучительно, — усмехнулся Герма. И вдруг подмигнул Дауду, а потом развернулся и также неспешно отправился через зал к другим официалам. — Необучаемые, — беззвучно произнес Ренни, — низшие представители. «Даут, у тебя нет ощущения, что нас несколько... М -м, дезинформировали?» Даут сгорбился, опустил голову на руки. «Молчи ради бога», — попросил он. «Я понял, кто это был». «И кто это был?» — нахмурился Ренни. «Потом объясню». «Это... непонятно только, почему он в форме, они же не должны быть в форме». «Черт!» — простонал Даут. «Эрсай!» «Да что за Эрсай-то?» — недовольно спросил Ренни. Это из сфер. Как бы тебе объяснить-то? Ну, у нас есть кабала, ты знаешь? Так вот, если смотреть по древу сферот, то эти, вот именно эти, это элоах. По сути, боги. Просто в разных мирах они называются иначе. Но суть одна. И этот бог, или как там он? Он герма? Уточнил дотошный Ренни. Угу. И кажется, я догадался, почему они так всполошились. Арти? Арти? Он такой же. Он тоже. Просто, видимо, ему тут надо было либо переродиться, либо заново тело себе вырастить зачем-то. Либо. Да не знаю я, но он оказался тут, а его. Даут запустил руки в волосы и силой дернул. Что же они натворили-то? Что мы натворили? У, -у, -у, -у". прекрати, прошептал сердито Ренни. Мы ничего не натворили. Ни ты, ни я. Успокойся. Даут, перестань, на тебя уже люди смотрят. Кое-как Дауд взял себя в руки, тем более, что Ренни подозвал антиграф и выдал ему стакан с водой и какое-то успокоительное. Интересным было то, что таких контроллеров, как в этом зале, у врачей в Саприи не водилось. По всей видимости, официалы привезли их с собой. Оранжевого цвета длинные пластинки снимали стресс очень избирательно, не действуя ни на сердечный ритм, ни на частоту дыхания, ни на что вообще. Просто человек понимал вдруг, что ему лучше успокоиться, и мгновенно успокаивался сам. Ренни не мог понять механизм действия такого контроллера. А взять с собой парочку пластинок из зала и сунуть в анализатор было, разумеется, нельзя. Рассмотреть еще несколько аспектов проблемы. Нет-нет, вы можете не беспокоиться. Внутренняя политика дискриминации представителей расы, с которой вы практически полностью потеряли контакт, нас волнует мало. Мейер улыбнулся. Ваше влияние на внешнюю область ничтожно. Вы, как представители внецикличного мира, находящегося в фазе волновой регрессии, ни на что воздействовать не способны. Поэтому можете плодить любые домыслы и фантазии. Это никому не интересно. Однако до нас дошла гораздо более серьезная информация. На территории данного поселения были использованы ключи для переходов, происхождение которых местным являться теоретически не могло. Однако на практике картина получается иная. Ключи были сгенерированы и некоторое количество раз использовались. Последними использовавшими были дети, которые с помощью ключа сумели извлечь из закрытого хранилища старый катер. Допрашивать детей мы, разумеется, не можем, но нам известно, что с детьми беседовал врач Сапри Реджинальд Адвитон. «Реджинальд, скажите, дети передали вам один из ключей?» Ренни встал. Даут, сидевший рядом, посмотрел на него сочувственно, покачал головой. «Да, дети передали мне один ключ», — кивнул он. «Вы использовали его?» «Нет, мне он показался странным», — Рэнни пожал плечами. «Я не рискнул». «Почему?» Ренни вывел визуал, увеличил картинку. Открыл формулу ключа и, показав на один из сегментов, произнес. «Ключ динамический. Скивит пишет, что он работает на упреждение». «Вы понимаете, что это означает?» – спросил мэр. «В том-то и дело, что нет», – признался Ренни. «Я не понял и не стал пользоваться». «Вы правильно поступили, очень осмотрительно и очень осторожно. Этот ключ» – мэр отвернулся от схемы – «является построением в достаточной степени опасным. Он создает темпоральную капсулу, и перемещение по вашей внутренней сети осуществляется внутри этой капсулы. а не так, как можете с помощью детекторов ходить вы. Не в реальном времени. Темпоральная капсула всегда стационарна. Вы можете перемещаться внутри нее, но... Вы поняли или нет? Да, по всей видимости, она захватывает все пространство, которое ей требуется. Ренни вопросительно посмотрел на Мейера. Так? Совершенно верно, только не ей, а ключу. «Малейшая ошибка, и вы имеете прецедент с чем-то бесследным исчезновением, потому что человек, который ошибся, останется в капсуле навсегда. Ведь никто не знает, что он воспользовался ключом, и обратного ключа для открытия капсулы у него нет. Вы понимаете, насколько это опасно?» Ренни после его слов покрылся холодным потом. Он понял. «Вот как раз он понял, а да, вот кажется, еще нет». Он вопросительно смотрел на Ренни. «Потом», — одними губами шепнул тот, — «подожди». Да, вот кивнул. «Ключ», — продолжил Меер, — «ко всему прочему еще и адаптирован к работе с вашей сетью, внутренней и пусть и в сильно упрощенном виде, доступен некоторым людям, которые способны им воспользоваться. К счастью, далеко не все могут это сделать, но даже в таком виде ключ опасен». «Однако некто, переделав таким образом ключи, отправляет их, хорошо, что не всем, всего лишь подросткам, участникам так называемого безымянного общества». «Те дети, которые украли катер, не были участниками этого сообщества», — возразил Ренни. «Они, да, не были, но они общались со сверстниками, или с молодежью постарше, которая в обществе состояла». «Вы хотите сказать, что ключ им дал...» «Кто?» — не понял Ренни, — И тут же подумал, сейчас он обвинит меня. Меня, а я ни сном, ни духом. Да и в обществе я никогда не... Да не вы, не вы, Реджинальд, можете не волноваться. Мы установили, кто создал ключи и кто подарил их молодежи. Так кто это был, не выдержал Даут? Сколько можно? Арти. Тот, кого вы называете Арти. В силу ряда его особенностей, он действительно в состоянии делать подобные вещи. И об этом были в курсе не только дети. Он вдруг повернулся и пошел в сторону замершей Айкис. — Я прав? — Какие еще заказы для вас он успел выполнить? — Он это делал по собственной воле, — беззвучно произнесла Айкис. — Уж в этом я не сомневаюсь, — хмыкнул Мейер. — Разумеется. Попробовали бы вы его заставить. Ренни, поняв, что говорить с ним дальше никто не собирается, сел. Даут тут же схватил его за рукав и притянул к себе поближе, зашептал в ухо. — Ты понял, да? Я же прав, я прав. Он такой же был, как этот. И теперь, слышишь, теперь нам всем хана. — Успокойся ты, — Ренни оцепил его руку, поморщился. — Отлично понял. Я другого не понял. — Чего именно? — Как она его могла выслать, если он делал, чего хотел, и ключи эти считал? — шепотом спросил Ренни. — Чертовщина какая-то. — Получается, он Что? Он знал, что ли? Знал, что так все получится? Не понимаю. Или Айкис Рейн. Саджер встал, подошел к подиуму, на котором сидела Айкис, на этот раз вместе с Даниром. Мы требуем объяснений. Первое. Тот, кого вы называете Арти, был причастен к высылке тех, кого вы называете Ноор, Дени, Лин, Дзеди? Да. Он руководил этой высылкой? Айкис нахмурилась, глянула на Данира. Тот пожал плечами. «Затрудняюсь ответить. Он был в курсе о том, что происходит. Содействовал или не препятствовал, если угодно. Кто из четверых был его истинной целью?» «Не знаю», — Айкис покачала головой. «Мне казалось, что двое бывших официалов. Полукровки изначально были бесперспективны. Он говорил с вами об этом?» «Никогда». — Лишь дал понять, чтобы я не вмешивалась. — Это было для вас несложно, особенно с учетом размера вознаграждения, не так ли? — И на каком этапе вы вмешались? Саджер стоял напротив Айкис, скрестив руки на груди и неподвижно смотрел на нее. — Мы на этапе суда, здесь и во время передачи. Куда именно они отправились? — Я не знаю, — резко ответила Айкис. — Вы миллион раз уже спрашивали меня, но я не знаю, — Мне было сказано, что они отправляются в один из миров Сонма, и все. Мне не уточнили, в какой именно. «Мы уже на прошлом суде это уяснили», — усмехнулся Саджер. «Вы говорили об этом, о том, что вы не знаете. Но, думаю, вы можете что-то предположить. Исходя из того, что миры, включенные в транспортную сеть, уже проверены, и пропавших там нет». «Предположить могу», — согласилась Айкис. «В один из миров Белой зоны, вероятно. Раз их нет там, где вы искали». «И что?» «А ведь действительно что?» — подумал Ренни. «Сколько они сказали там планет?» «Никакой жизни не хватит, чтобы кого-то найти». «Но это как-то что-то не то, хотя...» Неожиданно для себя он встал. Саджер с удивлением посмотрел на него. «У меня есть вопрос», — осторожно начал Ренни. «Получается, что они попали на какую-то из этих планет, так?» «Я не совсем понял, кто такой Арти. Причем тут какие-то перспективы, но смею предположить, что таких м -м, людей можно обнаружить по их действиям, ведь так? Если я правильно понимаю, Арти обладает некими способностями, и поэтому... Даут смотрел на Ренни ополоумевшим взглядом. Губы его беззвучно шептали «Куда ты лезешь, дурак?» Но Ренни останавливаться не собирался. Может быть, в таком случае следует дождаться, что они себя как-то проявят, потому что здесь информации точно нет, судя по всему. Вы верно мыслите, Реджинальд, кивнул Саджер. Но есть одна проблема. К сожалению, велик шанс обнаружить уже последствия, а не тех, кто к этим последствиям способен привести. Понимаете ли, в этой вселенной существуют силы, способные на многое, очень многое. И если они действуют спонтанно, бездумно, по незнанию, это может кончиться плачевно. Вы слышали что-нибудь о контроле?» Айкис привстала, Данир схватил ее за руку. «Нет!» — глаза ее расширились от ужаса. «Да нет же, не может быть! Они, контроль! Кто-то из них? Это невозможно! Это... возможно!» Герма, который до этого тихо сидел рядом с Агири и слушал то, что творилось в зале, встал и вышел к подиуму. «Да, возможно. Потенциально двое из тех, кто пропал, могут быть контролирующими». Подчеркнул «потенциально». «Потому что Эрсай, который находился с ними в контакте, не сообщил о том, что стопроцентно уверен в этом. Мало того, он даже не сообщил, о какой именно из двух пар шла речь. По неизвестной нам причине...» Ситуация в какой-то момент стала нестандартной. Сейчас у меня есть версия, что он увел их отсюда, потому что они могли стать опасными. Но он повернулся к Айкис. То, что вы в этой ситуации поступили так, как поступили, вас не оправдывает. Ни в коей мере. — Айрсай совершают ошибки? — прищурившись, спросил Данир. — Исчезающе редко, — покачал головой Герма. О, как интересно. Вас, кажется, вводит в заблуждение моя внешность, уважаемый Данир. Он сделал шаг назад, поднял руки над головой, и произошло нечто такое, что Ренни потом долго видел в ночных кошмарах. Герма как-то странно дернулся, крутанулся на месте, и в ту же секунду на пол полетели обрывки одежды, а перед подиумом возник ящер. Здоровенный, больше двух метров, высотой, с длинным гибким хвостом. зубастой пастью, одетой в золотисто-черную чешую. Превращение это было настолько стремительным, что никто не понял, как же именно это произошло. Айкис и Данир невольно отпрянули назад. Саджер, стоявший поблизости, засмеялся. — Ты решил оказать им любезность, — заметил он. — Не слишком? — В самый раз, — улыбнулся зубастой пастью ящер. — Так вот, об ошибках Эрсай. «Да, они ошибаются, но действительно, очень редко, и только в выборе объекта. Но они никогда не ошибаются, если, например, речь заходит об уважении собеседника и хотя бы частичном понимании сути серьезности проблемы». Данир больше не улыбался. Он смотрел на ящера неподвижно и пристально, нахмурившись, словно что-то прикидывая про себя. Нагаши это основная форма?» — спросил он вдруг. «В данный момент для вас – да», – кивнул ящер, – «это хорошая форма. Непосредственно этот Нагаши, если вам так интересно, профессиональный убийца. И в отличие от вас, он никогда не задумывался о последствиях. Они ему были неинтересны. До определенного предела он просто брал и делал то, что считал нужным. Нет, в какой-то момент он все осознал, но вас это сейчас не должно волновать». Я бы настоятельно не рекомендовал вам проявлять непочтение к нему, уважаемый Данир. Непочтение он не любил, а непочтительных наказывал. — Как именно? — спросил Данир. — Так, как считал нужным, — улыбнулся ящер. — А знаете, кто его убил? И кто же? — Герма. Столь презираемый вами Герма. В Берсерке. Вы же знаете, что это такое? — Боевое состояние, — ответил Данир. — О чем они говорят? — недоумевал Ренни. — Что вообще происходит? — Что это за тварь? — Вот это негаши? — Но как? — Они же без хвостов, они на людей похожи, и чешуя у них не такая вовсе, она мягкая, и... — Кто это такой? — И что за берсерк? — Я ничего не понимаю. — Именно, именно, — покивал ящер. — Но здесь нет ни одного герма в состоянии берсерка, поэтому, уважаемый Данир, Вам придется проявить внимание и почтительность и ко мне, и ко всем остальным представителям официальной службы, которые присутствуют в зале. Также вам придется, хотите вы или не хотите, проявить почтение ко всем людям, которые по неволе были втянуты в преступления, совершенное группой 26. шести». Даут ткнул Ренни в бок. «Приговор!» – прошептал он. «Сейчас скажет». Ренни кивнул. Ящер отошел в центр зала, поднял правую руку. «Первая часть обвинения», — начал он. «Незаконная высылка воссозданных здесь индивидуумов, которые могут быть потенциально опасны». «Я протестую», — Айкис встала. «Он же сам это сделал, а не сами». «Вы содействовали. Вы организовали обнаружение ими объекта. Вы свершили противозаконный суд». Вы получили сперва указание, потом вознаграждение за то, что совершили. Ситуация была смоделирована от и до, и не без вашего участия. Но...» — он оглядел зал. «Юридически вы по этой части обвинения не подсудны. Это внутреннее дело Окиста». Айкис выдохнула. «Рано радуйтесь, улыбнулся ящер. «Существует еще и моральная сторона этого вопроса. И вы, и он...» Да и вся ваша команда – существа, напрочь лишенные эмпатии. То, что проговаривалось сегодня в этом зале, было не для ваших ответов, которые для меня давно уже не имеют значения. Все время, пока мы говорили, эксперты, да и я снимали показатели вашего эмоционального состояния. Вы испугались один раз, всего один раз. Когда я сказал о контроле, вы Он посмотрел на Данира, не испытывали никаких чувств даже тогда, когда я поменял форму. Если бы вы были больны, это бы сильно меняло дело. «Психопатия», — шепнул Даут. Рэнни покивал. «Но тут...» Новые здоровы», — продолжал ящер. «Вы способны испытывать эмоции, это мы тоже проверили. Вы способны чувствовать вину, вы даже иногда раскаиваетесь. Но лишь в том, что считаете достойным вины или раскаяния». В данной ситуации вы ни вины, ни раскаяния не ощущаете, лишь раздражение от моих действий. Но несмотря на некую осведомленность, вы пока что не осознаете ни степени моих полномочий, ни моих возможностей в общем и целом. Вы что-то слышали, что-то читали, вы примерно себе представляете, чем я могу являться, но вы не понимаете, что я такое на самом деле и чем это опасно для вас». Айкис с явной тревогой глянула на Данира, но тот даже не повернул головы в ее сторону. «А ведь я действительно опасен для вас, и отнюдь не так, как безмерно уважаемые мною Агири, Мер, Петер и Саджер!» Ящер поклонился официалам. «Они вынесут вам свой приговор завтра, и поверьте, это будет очень скучный приговор, очень мягкий, очень деликатный». и очень скучный приговор, до которого, если честно, мне нет никакого дела. Скажу больше, даже если бы речь шла только об убийствах, в которых вы принимали участие, пусть и косвенно, лишь как сводники, я бы тоже не проявил к вам интереса. Люди, да и не люди, что греха таить, убивают охотно и часто. Это ни для кого не секрет, согласитесь. В этом нет ничего интересного или примечательного. Однако вы... Он посмотрел сперва на Айки Данира, а затем его взгляд упал на сидевшую чуть подаль у стены остальную группу. Вы в достаточной степени интересное явление. Этакая мимикрирующая гадина, которая на свое несчастье сунула свою лапу, а затем и голову в рот тому, кто эту голову с лапой запросто может откусить. Знаете, чего вам не хватило? Ума. Вы не сумели остановиться, вы заигрались. Вы получили доступ к огромным деньгам. Вы систематически бываете в мирах, где у вас есть возможность не просто общаться с высокими и сильными семьями и оказывать им определенные услуги, где вы занимаете очень высокое положение сами, но даже это никому, кроме законников, интересно бы не было. Увы. Увы, вам, вы тронули то, к чему не имели права даже прикасаться: контроль. Если бы не это, Расследование ограничилось бы транспортниками, возвращением на родину праха, понижением в правах и солидным штрафом. Голос его стал тише. Сейчас ящер говорил сдержанно, вкрадчиво, но от этой вкратчивости делалось жутко. Но вам было мало. Вы не нажрались за все эти годы. И вам было мало, вам хотелось еще. Больше, больше. И тут... Вам предлагается такая заманчивая возможность. И, разумеется, вы не можете ее упустить. Что ж, вы и не упустили. — Какое наказание ты предлагаешь? — спросил Агири. — Разделение и подсадка, — не оборачиваясь, ответил ящер. — Срок? Хм... 26 лет, думаю, должно хватить. Ящер дернул хвостом. — Это будет символично, мне кажется. Погоду за каждого. У каждого. — Я согласен, — кивнул Агири. — Прервемся? — Думаю, мы скоро и так закончим. Ящер повернулся к залу. — Вам понятна суть наказания? — Нет, — произнес Ренни. Рядом с ним точно так же нет, — сказал Даут. — А подаль еще кто-то, и еще, и еще. Ящер удовлетворенно кивнул и вдруг улыбнулся. — Что ж, в таком случае я обязан пояснить вам, что будет предпринято. На 26 лет вы станете эмпатами. Хотите вы того или не хотите, вы будете вынуждены ощущать чужие эмоции. Боль, страх, унижение, горе. Кому-то достанется тяжелая болезнь, кому-то ранняя смерть, кому-то безумие, кому-то потери. В белой зоне, в одном из миров, тех самых, которые вы использовали в своих целях, Будут выбраны 26 детей, сознание которых будет дублировано. Все то, что ощущают они, будете ощущать вы. Они, есть небольшая вероятность, что они иногда будут чувствовать и вас тоже, но они примут это либо за фантазию, либо за дурной сон и не более. Они будут расти, взрослеть, пытаться бороться за свои жизни, но учтите, что детей выберу я. И вероятность того, что судьба их будет благополучна, чуть меньше нуля. Вы не ощутите хороших судеб. Радости, побед, счастья, удачи. И помочь тем, кого вы будете чувствовать, вы не сумеете тоже. Ни подсказать, ни направить. Нет, я не думаю, что вас это вылечит, потому что вылечить вас невозможно. Но наказание в данном случае и не предусматривает излечение или осознание. Это только в детских книжках или в постановках кто-то, будучи наказанным, что-то осознает и пытается потом исправиться. Но мы же с вами не настолько наивны, чтобы не понимать этого, верно? Гадину, такую, как ваша группа, можно только окоротить. Не исправить, разумеется, не направить на путь истинный. Вас можно только прижать, напугать, сделать вам больно. «Причем на недолгий срок, потому что наказание кончится. Оно совсем небольшое, то есть небольшое для вас. Ведь вы сами, Айкис Рейн, говорили, что брали для убийства только тех, у кого срок жизни невелик. Да, вы правы, он действительно невелик. Но часть этого срока вы ощутите на своей шкуре. Я обещаю, вам будет больно. Вы это заслужили. Но при этом... Я настоял, чтобы вашу группу не ограничивали в правах. То есть ограничили, но при этом не лишали права покидать планету и вести деятельность за ее пределами. Потому что покидать Окист вам придется. И неоднократно. Во-первых, вам предстоит собрать останки и вернуть их в миры рождения ваших жертв. Это длительный процесс, и чтобы вы не остановились, кое-кому придется вас порой подстегивать и торопить. Во-вторых, вам предстоит отыскать высланных вами. Причем крайне желательно сделать это в кратчайшие сроки. Вопрос «как мне задавать?» бесполезно. Меня не касается то, как вы это сделаете. Меня интересует только результат. Молчите, молчите, вы уже открыли рты, чтобы сказать, что в данной ситуации выполняли лишь роль посредников, что процесс инициировали не вы и все прочее. Не переживайте. До тех, кто процесс инициировал, мы тоже доберемся со временем. Сейчас речь идет только о вас, исключительно о вас. Прочее вас волновать теперь не должно. Следующий вопрос о штрафах, санкциях и прочих пустых формальностях. Этот приговор вы получите завтра, но к вашей радости наказание там будет минимальным. В других мирах за подобное казнят, в вашем лишь погрозят пальцем. Издали. потому что в данный момент вы действительно являетесь для Окиста и не только для него фигурами более чем значимыми. Но учтите, я не просто сказал про данный момент, потому что изменить этот момент я смогу в любую секунду. И последнее. Я искренне не могу понять и никогда не смогу, как вообще можно делать подобные вещи. Отдавать на растерзание таким же ящерам, как этот, взрослых людей – Это омерзительно. Это очень плохо. Но вас может оправдать то, что вы этих людей не знали и даже не видели никогда до момента убийства. А вот как вы сумели отдать черти кому подростков, для которых вы здесь были, по сути, единственным, не чужим человеком, я не могу понять. Я смотрел щитки. Они боялись вас. Но при этом и любили тоже, сами того не сознавая. и пытались доказать вам хоть как-то свои чувства. Но Ор и Дэнни, которые молотили друг друга на тренировках и соперников на соревнованиях. Дзедди, который создал шестиногую кошку и подарил вам. Лин, который первым, занимал и деньги, купил платок из постановки «Осень в холмах» и подкинул его вам анонимно. Вы не знали? Или все же догадывались о чем-то? Ну да, я в курсе, вы оставили кошку, она живет у вас. Может быть, где-то валяется платок. Ну и считки соревнований еще будут какое-то время бродить в скивит, пока не осядут на дно, погребенные под слоями все новой и новой информации. Вам не было жаль людей, которые не сделали вам ничего плохого. Но этого оказалось мало. И вам не было жаль даже тех, кто искренне пытался сделать вам что-то хорошее.